Глава 24 Когда я разыскал Вольфганга, у меня не было его лица, чтобы связать с именем, но был узнаваемый хриплый голос, который помог нацелиться, сосредоточив мои мысли и дар. В случае же с Джимом и Бобом, я краем глаза увидел их из задней части дома на колесах, но не разглядел лиц, и ни один из них не обладал запоминающимся голосом. Зная только имена, глупо надеяться поиграть в тон-то, как боялись они. Я все еще был уверен, что ключ к плану сектантов и средства сорвать его находятся на ярмарке, но чем дольше прочесывал главную аллею, тем больше уныния приходило от перспектив обнаружить добычу. Я пытался лавировать бурлящей толпе на площади, но волны прохожих сопротивлялись мне и как прилив постоянно меняли направление. У одних лица были остолбенелыми от возбуждения, у других — утомленными от переизбытка безрадостного веселья, но всегда равнодушными ко мне, как равнодушно море, затягивающие пловца в предательское течение. Каждый раз, когда я проходил мимо карусели, лошади с безумными глазами скакали вверх-вниз все более лихорадочно, и Калиопа гудела все неистове, отчего мелодия становилась еще более фальшивой. Машинки на аэродроме врезались одна в другую с большим самозабвением. Их приемники вышибали все более яркие потоки искр из переплетения проводов над головой. Визги пассажиров гусеницы из туннеля и вопли тех, кто стоял в клетке на быстро вращающейся, а затем наклоняющейся центрифуге, звучали не как выражение восторга, а как предсмертные крики, охваченных ужасом людей, когда их терзает боль от смертельных ран. Посетители, спотыкаясь, выходили из комнаты страха через гигантскую вертушку, и их пронзительный смех был для моих ушей похож на безумное гоготание из самых глубоких палац сумасшедшего дома. Все это время гигантское лицо великана рычало и выдувало воздух, заставая гуляющих врасплох. Если я слишком сосредоточусь на Джимми и Бобби, если буду искать их в мигающих огнях и быстрых тенях аттракционов слишком настойчиво, слишком торопливо, то рискую превратиться из охотника в добычу из-за обратного эффекта психического магнетизма. Иногда, когда я слишком долго или слишком напористо пытался притянуться к цели, ее притягивало ко мне. В таких случаях я замечал тех, кого искал только после того, как эти люди замечали и узнавали меня. Опасно, если гоняешься за безжалостными убийцами. Когда я применяю психический магнетизм, мое восприятие распахивается настежь: Жарящиеся бургеры, дизельные выхлопы генератора, затхлый пара от баков, в которых варился в одной и той же воде слишком много хот-догов, сигаретный дым, приторные духи, Человеческий пот, вонь лежалого навоза, долетавший от вольеров, которые располагались в отдалении от главной аллеи. Свист, гудение, треск, грохот, шипение, звон. Я больше не мог выносить смесь ароматов и тысячеголосый трарам феерии братьев Сомбра. Я решил сделать короткий перерыв и вернуться на главную аллею после успокаивающего визита в выставочный павильон. Многие художники, ремесленники домохозяйки округа Выставляли там свои товары и чествовали в соревнованиях за вожделенную награду года в различных категориях: от лоскутных и вышитых подушек до керамики, от домашней выпечки и чили до элегантных венских кресел-качалок. Пройдя мимо выставочного павильона главной стоянки, где остался грязный раздолбанный Форт-эксплорер, я понял, что, покинув главную аллею, все-таки сдвинулся с мертвой точки и наконец напал на след Джима и Боба. Приближаясь к «Эксплореру», я насторожился. Я был наполовину уверен, что двое убийц выскочат из кузова пикапа, где поджидают меня в засаде или появятся из-за какого-нибудь внедорожника. Стоянка была освещена лучше, чем кемпинг-карни. Прежде чем сесть в «Эксплорер», я обошел автомобиль по кругу, заглянув через пыльные окна на задние сиденье в кузов. Хотелось убедиться, что когда я сяду на место водителя, меня не подкараулит незваный пассажир, склонный стрелять людям в затылок, или резать горло. На выезде со стоянки сомнений не осталось. Джим и Боб покинули ярмарку. Я почти ничего о них не знал, но словно распутывал и сматывал невидимую нить, которую они оставили за собой. Увеличив скорость, я выехал на марикопа лейн которая сначала петляла по окраинам, а потом сворачивала к центру города. Повороты с одной улицы на другую казались мне продуманными, пока я не почувствовал, что потерял добычу. В жилом районе я подъехал к тротуару, выключил двигатель и вышел из эксплорера. Остановился под раскидистым фикусом Нетида, который почти все называют индейским лавром, хотя это не лавр, и у него нет связи ни с одним индейским племенем. Став спиной к дереву и пикапу, я наблюдал за ближайшими домами. На улице царило безмолвие. Застывший воздух не вызывал ни малейшего шороха в густой листве фикуса. Пустые крылечки на тротуарах ни души. Никто даже не выгуливал собак. Во многих окнах горел свет, но я не слышал ни приглушенного бормотания телевизоров, ни даже слабых отголосков музыки. Плотные облака закрыли луну и звезды, и висели низко, словно готовясь к неурочной буре. Казалось, на город давит тяжесть. Я бы не удивился, если бы реальность и мой сон внезапно соединились в одно целое, и в густом воздухе, как в воде, по улицам поплыли тела мертвецов с выпученными глазами, и искаженными от ужаса лицами. Решив позвонить чифу-портеру, я включил телефон. Вдруг в конце квартала из-за угла, который я недавно обогнул, показалась какая-то машина и направилась в мою сторону. Волоски у меня на загривке стали дыбом. Я стоял далеко от фонаря, скрывшись в тени, прижавшись к древнему фикусу. Сомневаюсь, что меня заметили. Соскользнув спиной вниз по дереву, я опустился на пешеходную дорожку, и между мной и оказался массивный ствол, а потом еще и эксплорер. Может, это и не убийцы. Скорее всего, парочка безобидных стариков возвращалась домой с церковного ужина, болтая о мазях от геморроя или о чем там еще разговаривают пожилые пары. Автомобиль приближался медленно, или мне так казалось, и точно притормозил, проезжая мимо эксплорера. Однако потом набрал скорость и поехал своей дорогой. Я рискнул выглянуть и увидел, что это белый внедорожник марки «Мерседес». Никто не высунулся в окно, чтобы расстрелять в меня «Магнум» калибра. Мне не удалось разглядеть внутри машины ни лиц, ни хотя бы силуэтов, словно ей управляли не живые, не мертвые люди, которых я способен видеть, а нечто иное. Моя богатая на события жизнь располагает к паранойи, но в целом я не опасаюсь, что под кроватью ночью прячется бука. Секта сатанистов испытывали мои нервы на прочность. Воспоминание о коллекции отрезанных голов в стеклянных банках у Неваде никак не стиралось из памяти. Я встал на ноги, прислонился как раньше спиной к дереву и позвонил Чифу Портеру. Тот ответил после второго гудка. «Сэр, вы в доме на колесах?» «Там еще хозяин, хозяйничают криминалисты. Мы обыщем его, как только они закончат, и можно будет не беспокоиться и испортить место преступления». А вы пока беседуете с другими карни в кемпинге? Они не самые разговорчивые ребята. Спросите, знают ли они Джима и Боба? Что еще за Джим и Боб? Неизвестны только имена. Они убийцы-исполнители. Каждый знает кучу Джимов и Бобов. В одной Калифорнии их миллион. Эти Джим и Боб держатся вместе. Это сужает поиски до 990 тысяч. не карни? Понятия не имею. Но в палаточном лагере есть человек, который может оказаться вам полезным. Он вроде меня, но вам придется сделать вид, что вы этого не знаете. Он что, повар блюд быстрого приготовления? Нет, сэр. Я столкнулся с ним после того, как позвонил вам насчет убийцы ушел из дома на колесах. Он карний, у него что-то вроде шестого чувства. На самом деле. Какие именно возможности, пока непонятно. Как его зовут? О, конечно. Его зовут Лу, а его друга Олли. «Что еще за Лу и Оли?» «Фамилия не спрашивал, сэр, но вы их легко найдете. Лу — карлик в костюме медведя, Оли — здоровяк, с головы до ног в татуировках». «В костюме медведя?» «Не Оли, только Лу. И он его, скорее всего, уже снял. Наверное, Лу будет с вами более откровенным, если сказать ему, что вы знаете меня и знаете о моем даре. Кстати, для него я Норман». За два дома справа от меня из двери показался мужчина и замер на темном крыльце. Я был так напряжен, что казалось, будто подозрительнее этого мужчины на крыльце я не видел в жизни ничего. «Знаешь, Норман, не считая Карл, я никогда никому не рассказывал о твоем даре», — сказал Чиф. Я не знал, наверняка заметил ли меня мужчина на крыльце и понизил голос. «Я очень признателен за то, что вы храните мою тайну, Чиф, правда. Но если мы не найдем и не остановим этих парней, ситуация очень быстро станет отчаянной». «Почему ты шепчешь?» Какой-то парень вышел на крыльцо. — Это Джим или Боб? — Нет, сэр, просто какой-то парень, кажется. Вспыхнул огонек зажигалки. Парень на крыльце вышел выкурить сигарету. По крайней мере, так это выглядело. — Сынок, ты где? — позвал Чиф Портер. — Стою под фикусом Нитида, жду озарения. — Что такое фикус Нитида? Я поднял взгляд на паутину темных ветвей. — Наверное, вы зовете его индейским лавром. Вы отправили кого-нибудь на дамбу? Сони, Векслер и Билли Мунди уже должны были добраться туда. Двое ваших лучших людей. Хорошо, что вы отнеслись к этому всерьез, сэр. Я всегда отношусь к тебе всерьез, сынок, даже если речь идет о Карлике в костюме медведя. Кстати, он приятный человечек, не такой резкий, как тот из реалити-шоу. Случилось кое-что еще, сказал Чиф Портер, всего пару минут назад. Пришло предупреждение от нас безопасности. Трое вооруженных охранников сопровождали груз Си-4 от завода до склада оружия на военной базе. Пластиковая взрывчатка. И именно. Один из охранников убил двух других и скрылся с грузом. Сколько ее там? По тысячу кило. Ночь была теплая, но я поежился. Хватит, чтобы подорвать дамбу. Дважды, уточнил Чиф. Когда это произошло? Примерно три часа назад, но нам сообщили только что. Где? Думают, милях в тридцати отсюда. Федералы говорят, что не нужно волноваться, у них все под контролем. Они только что нашли грузовик. Взрывчатка была перегружена в другой транспорт. Какой именно? Остается только гадать. Когда федералы говорят, что у них все под контролем, это вовсе не значит, что дело обстоит именно так. Лучше бы мой дар не подвел, сказал я. Очень на это надеюсь, сынок. Без тебя нам сейчас никак. Так почему ты назвал дерево фикусом Дидида? Нитида. Это правильное название с точки зрения ботаники, сэр. Оззи Бун настаивает, что если писатель использует устоявшееся название дерева или любого другого растения, он все равно обязан знать его правильное ботаническое название. Ози говорит, что о чем бы вы ни писали, нужно знать гораздо больше по данной теме, чем остается на страницах, иначе у книги не будет глубины. Значит, ты до сих пор пишешь мемуары? Да, сэр, по возможности. Тогда ты, наверное, много за чего знаешь об индейских лаврах. Могу говорить о них часами. — Я только что понял, у меня нет твоего номера. Я продиктовал Чифу номер своего мобильного. — События развиваются быстро, — сказал он. — До связи. Я завершил вызов. В неподвижном воздухе чувствовался легкий сигаретный привкус. Парень на темном крыльце глубоко затянулся, и кончик его сигареты засветился ярко-оранжевым. Наблюдая за ним, я вспомнил о фитиле динамитной шашки. Пластиковая взрывчатка детонировала от электрического тока, а не от пламени, но у меня все равно не покидала мысль о фитиле.